Глава 31. Дома без Вовки было дико, сиротливо и пусто. Аня с мамой немного посидели на кухне. Мама пыталась как-то разговорить Веру, но у той сил на разговоры не было, а может, просто не вызрела, не окрепла в душе настолько, чтобы можно было разговаривать об этом, не боясь что каждое высказанное тобой слово станет ложью или пророчеством. В таких случаях лучше ушварить всё в себе и молчать до поры до времени. А потом Вера ушла спать. Вот только уснуть не вышло. В глазах словно спички застряли, а в голове разные мысли. Опять лежала, уставившись в призрачный потолок. Сначала про Вовку думала, молилась, чтобы с ним всё было хорошо. Очень сильно надеялась, что осложнений не будет. Врач вроде обещал. Дай бог. Она всегда верила, что у людей всё делается по воле Божьей, но человеческими руками. Да, вот, человеческими руками. Кстати, о руках. Удивил её Панкратов. У неё вообще сложилось впечатление, что этот человек делает непредсказуемые ходы ещё не раз, потому что ему постоянно нужны новые горизонты, недостижимые цели, иначе станет скучно. Но сегодня Вера заметила в нём и другое. Он так сказал это: "Брат, ему не хватает семьи, и это тянется из детства. Наверное, по этому он и пошёл на сближение с верховцевым. Что до Верховцева, то хотелось бы ей сказать, но ну вот и всё, ей перевернуть страницу. Так просто да. Было просто 3 дня назад, а теперь судьба подбросила горсть осложнений, как будто кто-то перевёл стрелки и передвинул пути. Так бывает. Встретишь человека, которого не хочешь видеть, свернёшь на другую улицу, сделаешь круг А потом бац, и ты застреваешь с ним в одном лифте. Верховцев снова возникли в её жизни, когда Вера уже всё доказала ему и для себя простилась. А теперь не захлопнешь перед ним дверь, не выбросишь. Повязанный, застрял лифт. Судьба снова знатно подшутила. Пора прекратить рефлексировать. Да, он её безумно обидел. Тем, что бросил. Хотя нет. Бросила его она сама. Бросила и стерла из своей жизни. Вернее, стерла себя из его жизни. И тут он почему-то вдруг засуетился. Как будто это она его обидела. Прямо тяжело ранила, блин. Ну что с него возьмешь. Всегда туго соображал. В отличие от нее. Умевший делить мухи и котлеты. Обидел и ведь даже не тем, что ушёл в день рождения сына. Этот его грех не перед ней, а перед Вовкой, и его он искупает сейчас, отдавая сыну разом всё то, что задолжал за 9 лет. И даже не тем, что завёл молодую любовницу. Вера знала, что может уделать её, и уделала. Даже триумф особого не испытала. Он, доверие её предал. И если бы не его поступок ради сына, если бы не его корявой попытки это самое доверие вернуть, Вера представляла, что значило для такого непрошибаемого авторитарного мужика дать ей право рулить его гордостью, его фирмой, сожрать своё эго и не подавиться. Он же и это как провенившийся барбос любимую косточку. как голубь мира оливковую веточку в клювике протягивал. Чудило. Если бы не это, она бы в его сторону больше смотреть не стала. Впрочем, обида и вера тоже никогда не жила. Наверное, чисто инстинктивно понимала, что обиженная женщина не может быть счастливой. Мстить и мстить безостановочно, купаться в душевные горечи — черпать силу из растворяющегося сердца яда. Бр. Потому что месте всегда будет мало, проверено лично, раздавить одного обидчика, искать и находить новые объекты для обид и последующие мести и так далее, потому что в этом и есть смысл жизни. Нафиг такой смысл. Надо просто жить и никаким-то не непонятным туманным будущим, а здесь и сейчас и постараться быть счастливой, свободной, самодостаточной женщиной. В конце концов, утомили её эти мысли, уткнулась носом в подушку и тихонько захихикала, вспоминая Верховцева. Как представила его физиономию в тот момент, когда она подошла совсем близко, ему достаточно было руку протянуть, чтобы коснуться «Ведь точно, извращенец хренов. Хотел спросить про чулки. Знаете, когда женщина становится совершенно свободной? Когда может без злости посмеяться над своим бывшим? Уходит ли при этом любовь? Любовь — вообще-то такое странное чувство. Оно все время меняется, как пламя. То небо затмевает, то его глядишь и вообще не видно. Что-то понесло её философию, однако сон наконец победил. На завтра Вовку перевели сначала в одноместную палату, тоже полностью укомплектованную и свежеотремонтированную, и вера поселилась с сыном. Обычно приживление трансплантанта происходит в течение 5-7 дней. Потекли похожие друг на друга дни. наполненной процедурами, посещениями, звонками, обычной больничной суетой, ожиданием и страхом неизвестности. Наконец наступил пятый день, и врач в первый раз назначил осмотр раны.